Глава 16 Сердце мое колотится, когда я думаю о том, что надо назначить встречу с Иваном. В голове калейдоскоп мыслей, каждый из которых рисует разные сценарии будущего. Но глубоко в душе я знаю, что не могу сказать «да». Мое сердце по-прежнему принадлежит Жене, и это осознание режет меня изнутри. Как я могу строить жизнь с Иваном, когда мои мысли и чувства все еще с тем, кого не могу забыть? «Каждый раз, когда пытаюсь представить себе наше с Иваном будущее, перед глазами встаёт образ Жени. Это несправедливо по отношению к Ивану. Он заслуживает большего. Кроме благодарности, мне нечего ему предложить. А секс? Разве я смогу заниматься с ним сексом? Не любовью. Нет. Именно сексом. Выполнять свой супружеский долг. Я даже представить себе не могу, чтобы он меня поцеловал. Я при этом ощущаю неприязнь, отторжение». Мои пальцы дрожат, когда я набираю сообщение Ивану. В глубине души я уже знаю свой ответ на его предложение, но признать это вслух кажется чем-то невыносимым. Каждая клеточка моего тела разрывается в клочья от внутреннего конфликта и терзаний. Часть меня благодарна Ивану за его щедрость и заботу, но другая часть, та, что еще любит Женю, отчаянно сопротивляется. Я не смогу. А с деньгами? Я просто займу у него денег и верну. А потом я что-то придумаю. Есть другие издательства, я отнесу свои книги и туда. Кто-то да согласится взять. Пусть не самые топовые, но все же деньги я найду. Я знаю, что Иван мог бы предоставить мне и детям стабильность, о которой я только мечтала в последние месяцы — Но как я могу строить свое будущее на основе благодарности и уважения, игнорируя голос своего сердца, который все еще зовет Женю. Кричит орет, разрывается в немом отчаянном призыве. Я не могу предать свои чувства ради денег, ради благополучия. Да, мне надо думать о детях, но это дети жени. Я придумаю, я выкручусь. Один раз уже было все плохо и ничего, прожила. Я вспоминаю каждую минуту, проведенную с Женей, каждый его взгляд и прикосновение. Наша любовь окутана запретами и предрассудками. Но, несмотря на все, что произошло, я не могу выдрать его из своего сердца. Я пыталась. Все эти дни я разрывалась. Думала. Но я не могу. Сидя напротив Ивана в уютном уголке кафе, где мы решили встретиться, я чувствовала, как каждая секунда тянется вечность. Мои руки дрожали в ожидании разговора, который я знала изменит наши отношения навсегда. Иван смотрел на меня в ожидании, в предвкушении. В его глазах читалась надежда, и это делало мое признание еще более болезненным. «Иван», — начала я с трудом подбирая слова, — «я, я очень долго думала над твоим предложением. Ты не представляешь, как мне лестно и как я благодарна тебе за твою заботу и желание помочь». Он кивнул, все еще улыбаясь, но я заметила, как его улыбка слегка померкла. «Но я должна быть честной с тобой и с собой». Мои глаза наполнились слезами, когда я продолжила. Мое сердце, оно все еще принадлежит другому мужчине. Несмотря на все трудности, несмотря на все, что произошло, я не могу отрицать своих чувств. Иван молчал, слушая меня, и в его глазах я увидела отражение разочарования — Он стиснул челюсти. «Я понимаю, что это несправедливо по отношению к тебе. Выйти замуж и любить другого мужчину, думать о другом, плакать о другом. Ты заслуживаешь кого-то, кто сможет отвечать на твои чувства полностью, кто сможет любить тебя так, как ты этого заслуживаешь. Я. Я просто не могу быть этим человеком, прости». На мгновение в кафе воцарилась тишина. Иван глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. «Лена». Я не могу сказать, что не огорчен. Но я уважаю твой выбор и твои чувства. Это твоя жизнь, и ты должна принимать решение, которое считаешь правильным для себя. Но я не рассчитывал, что любовь придет сразу. Я бы дал тебе столько времени, сколько было бы нужно. Но выбор за тобой. В любом случае я финансово помогу. Вернешь, когда сможешь. Его слова прозвучали, как бальзам на мою израненную душу но и усилили боль от осознания, что я причиняю ему страдания. Спасибо тебе, Иван, за понимание, за все. Ты невероятный человек, и я так благодарна судьбе, что ты есть в моей жизни». Я жала его пальцы, протянув руку через стол, и он ответил на пожатие и улыбнулся. Но глаза стали холодными. Что ж, только что он получил болезненный отказ. Конечно, он испытывает сильное разочарование. Мы еще некоторое время сидели в молчании, погруженные в свои мысли и эмоции. Перед уходом Иван взял мою руку и сказал, «Лена, я всегда буду рядом. Если тебе понадобится помощь или поддержка, не забывай об этом». Уходя из кафе, я чувствовала себя одновременно свободной и избавившейся от груза и опустошенной. Я сделала свой выбор, и теперь мне предстояло жить с ним, несмотря на всю боль и неопределенность, которые он принес. После встречи с Иваном мне нужно было отвлечься, нужно было ощутить себя по-другому не с мужчинами, ощутить себя мамой, нужной, любимой. Настя, моя маленькая солнечная девочка, требовала особого внимания и заботы, и я посвящала ей каждую свободную минуту. Вместе с детьми я поехала в центр города. Сегодняшнее занятие было посвящено развитию моторики и координации. Мы находились в специально оборудованном центре, где Настя могла заниматься с профессиональным инструктором. Я наблюдала, как моя дочь, сосредоточенная и упорная, старалась удержать равновесие, стоя на мягком мате. Ее маленькие ручки порхали в воздухе, как крылышки, стараясь найти опору, а ее глаза светились радостью при каждой маленькой победе. Каждое ее достижение заставляло мое сердце наполняться гордостью и нежностью. Несмотря на все сложности, моя девочка продолжала бороться и добиваться прогресса, и я не могла не восхищаться ее стойкостью. В то же время рядом со мной в двойной коляске сидел маленький Женя, мой сынок, чьи глаза следили за каждым движением сестры. Его внимание время от времени отвлекалось на картинки в книге, которую я держала перед ним. Я читала ему сказку. Пусть он и отвлекался, но он очень любил рассматривать вместе картинки и пытаться что-то повторить и гулить. В эти моменты я осознавала, что, несмотря на все трудности, моя любовь к Насте и Жене Это то, что делает мою жизнь полной смысла. Они были моим светом в кромешной темноте, моей опорой в моменты сомнений. Любовь к ним наполняла меня силами двигаться вперед, несмотря на то, что жизнь выворачивала меня наизнанку снова и снова, испытывая на прочность. По дороге домой я чувствовала легкость. Проведенное время с детьми всегда наполняло меня спокойствием, но когда я повернула за угол, мое сердце остановилось». Там, где должен был стоять мой дом, вздымались клубы дыма, окруженные пожарными машинами, скорами и полицией. Я выскочила из машины, едва не забывая о детях на заднем сиденье. Вернулась, схватила их обоих на руки и побежала к месту, которое было нашим домом. Всем, что осталось у меня от Иры и Жени. Передо мной предстали лишь обгоревшие обломки. Мой дом, мои воспоминания, мои мечты, все поглотило пламя. Подойти ближе мне не дали. Я держала детей на руках и чувствовала, как по щекам градом катятся слезы. Это конец. Это крак всего. Это просто мой личный апокалипсис. Я осознала весь масштаб произошедшего. Мой компьютер с недописанной рукописью книги, которые я собирала годами, личные вещи, которые хранили кусочки моей жизни, вещи Жени, Иры и даже все сбережения. Все было уничтожено. Страх и отчаяние захлестнули меня — Как теперь жить дальше? Где мы будем спать уже сегодня ночью, мои дети? Как я объясню Насте и Жене, что нашего дома больше нет? Пусть даже они не понимают. Нет, понимают. Потому что оба громко плачут. Пожарные продолжали свою работу, стараясь окончательно потушить последние очаги огня. Но для меня это уже ничего не значило. В моей голове царил хаос. «Все будет хорошо», — шептала я, пытаясь убедить в этом не только детей, но и себя. Но в глубине души я не представляла, как мы сможем преодолеть это испытание. Стоя на месте, обнимая детей, я пытаюсь найти решение. Ночь опускается на город, и холодный ветер заставляет нас содрогаться. Мысли о том, где мы проведем эту ночь, вертятся в голове, но я не могу найти ответ. Мой мобильный телефон — единственное, что осталось невредимым, лежит тяжелым камнем в кармане. Мне нужно было что-то решить, но куда я могу пойти в такую минуту? Вдруг раздается звонок. Это Иван. Его голос, полный искренней заботы и сострадания, звучит для меня как спасение. «Лена, увидел в новостях. Лена, я уже в пути. Я заберу вас. Вы будете жить у меня, пока не решится ваша ситуация. Стой там, я почти на месте», — говорит он решительно. Я не могу поверить своему счастью. После всего, что я сказала ему сегодня, после того, как я отвергла его предложение, он все равно приходит на помощь в самый трудный момент. Мои глаза наполняются слезами не только от отчаяния, но и от благодарности к этому человеку, который, несмотря ни на что, остается рядом. Когда Иван подъезжает, я едва могу вымолвить слова благодарности сквозь слезы. Он выходит из машины и, не теряя времени, помогает нам сесть». Мои дети, заплаканные и напуганные, понемногу успокаиваются в машине, наверное, чувствуя и мое настроение. Поездка к его дому проходит в молчании. Я сижу, обнимая Настю и Женю, и смотрю в окно на мелькающие мимо огни. Мне кажется, это самая длинная поездка в моей жизни. Мысли о будущем все еще пугают, но присутствие Ивана рядом напоминает, что пока что ситуация разрешилась, а я подумаю обо всем позже. Чуть позже уложу детей, подумаю. Телефон разрывается, звонит Лера. «Мама!» — она кричит трубку. «Боже, мама!» «Все хорошо, солнышко, все хорошо. Нас забрал Иван, мы едем к нему». «Слава Богу, мама!» «Я так испугалась, так испугалась!» Во всех пабликах пишут про пожар. Увидела наш дом и чуть с ума не сошла. «Я поеду к Ксюше, у нее пока поживу. Завтра все обговорим. Держись, мам. Главное, все живы. Да, моя хорошая». Главное, все живы. Дом Ивана поражает своим величием и роскошью, даже в те моменты, когда мое сердце переполнено тревогой и горем. Его вид выделяется среди окружающих зданий. Большие окна, ухоженный сад, освещенный мягким светом фонарей. Когда мы подъезжаем, фасад дома кажется мне знаком. Невероятная красота. Войдя внутрь, я едва замечаю просторные комнаты, украшенные изысканными предметами интерьера. Мягкие ковры, дорогая мебель — картины на стенах. Все это говорит о том, что Иван не привык отказывать себе в комфорте и красоте. Даже в состоянии шока и растерянности я не могу не заметить, как продуманно и с любовью оформлен каждый уголок этого дома. Все в нем дышит роскошью и в то же время домашним теплом, которое так необходимо мне и моим детям в данный момент. Иван окружает нас заботой, показывая, где мы сможем спать и обеспечивая всем необходимым. Я ложусь в постель, укрываю детей, и хотя слезы все еще катятся по моим щекам, я чувствую благодарность и облегчение. Сегодняшняя ночь стала одной из самых трудных в моей жизни, но благодаря Ивану мы нашли приют и надежду на лучшее будущее. Мое сердце переполнено благодарностью и болью одновременно, благодарностью за неожиданную помощь в момент отчаяния и болью от осознания, что вся моя жизнь и воспоминания исчезли в пламени». У меня больше ничего нет. Я просто нищая. Принять помощь от Ивана было непросто, но в этой критической ситуации у меня действительно не осталось другого выбора. Его дом теперь стал нашим временным убежищем, местом, где мы можем отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, даже когда весь мир вокруг рушится. Я пока не знаю, как поступлю. Завтра поговорю с Лерой. Надеюсь, что рукопись сохранилась в облачном хранилище, потому что если нет то предложить новому издательству будет нечего».